Глава десятая. Как стать причиной раздора и понятия не иметь, что с этим делать? Аша, ты была не права. В чем именно? Уточняю, глядя в сторону. Завтрак в семье сегодня явно не задался. Ты не должна была привлекать к себе такого рода внимания. Отец, факт моего отравления не секрет, с тех пор, как вы пригласили в наш дом портретиста. «Это было вашим решением», — напоминаю ему сухо. «Это традиция Галаарда», — всплеснув руками, отзывается Сандар. «Тогда эта традиция спасла нас. Упоминание отравления остановило конфликт между господином, заступившимся за меня, и господином, оскорбившим меня. Пусть и так, и ты смогла сгладить то недопонимание, но после всего произошедшего...» Ты позволила себе оскорбить всех наших гостей, продолжает пилить меня отчим. И кто из них оскорбился? Я приподнимаю ложечкой содержимое тарелки. Каша медленно стекает вниз, демонстрируя отличную клейкость. Господину Шихару определенно не понравилось сказанное тобой. Тут же находится с ответом Сандар. Господин Шихар отваливал комплименты сестре, наглаживая бедро своей нимфы, — отвечаю бесстрастно, бросив в тарелку немного ягод. «Но почему ты упомянула детей племени духов? — бледнее спрашивает Сандар. — Та госпожа была их отродьем? О, так нимфами тут зовут? Интересно, Кама тоже нимфа? Надо бы спросить, но не могу». Решила не общаться с ним, как и с Нехой, скрывшей от меня убийство собственного преследователя. Я назвала ее так, потому что понятия не имею, кто она. Как и вы. Мы впустили в дом неизвестную никому девицу, только потому что та пришла с господином пятого дома. Пожалуй, нам повезло, что она не наемница с границ, желавшая с нами расправиться. Равнодушно отзываюсь я и начинаю впихивать в себя еду. Почти через силу. Аппетита совсем нет. И все же протягивается Андар, побледневший после моих слов. Отец, прекратите, прошу вас. Неожиданно подает голос Лила, весь разговор смотревшая четко на противоположную стену. Это лишь моя вина, что я не смогла заинтересовать ни одного из господ великих домов. Лила, господин Шихар определенно выделял тебя, спохватившись. Начинает успокаивать дочь отчим. Аша права. Господин Шихар делал мне комплименты, не выпуская любовницы из рук. Я подвела вас. И Лила резко поднимается на ноги. После чего выходит из комнаты. Видишь, что ты натворила? Едва не шипит на меня Сандар. Кем был мой отец? Игнорируя его недовольство, спрашиваю ровно. Аша! подскакивает на ноги отчим. «Что?» Поднимаю на него отстраненный взгляд. «Что со всеми вами случилось? Эти проклятые смотрины должны были принести радость в наш дом. А вместо этого...» Он откидывает салфетку на тарелку и выходит вслед за Лилой. Из коридора до меня доносятся обрывки их разговора. «Не последние. Другие дома». Сандар. «Кто кроме них?» — Лила. — Есть еще, Сандар. — Хочешь, чтобы я жила с проклятым клинком? — Да я скорее умру, чем... — Лила. — Сейчас не досягаем, — рявкает Сандар. Помешиваю свою кашу, лениво размышляя, что за проклятый клинок обитает в центральном округе Галаарда. Однако я вчера не ошиблась, когда предположила, что у отчима с моей сестрицей большие планы на будущее. Моя госпожа, я, кажется, предупредила тебя, чтобы ты не подходила ко мне близко без моего разрешения, холодно произношу, не глядя на Неху. Я бы не посмела нарушить запрет, но господин Сатиш прислал весть. Он хочет тайно встретиться с вами, опустив голову, отвечает моя управляющая. Поднимаюсь за стола, вытирая губы. Моя госпожа, «Если бы я знала, что расстроило вас, — начинает было Неха, — что произошло после моего отравления?» Я поворачиваю к ней голову. «Почему ты позволила Сандару запереть себя в темнице? И почему, когда я пришла в сознание, без моего разрешения убила наемника, пришедшего за тобой?» «Тот человек был подослан, — произносит Неха, — но замолкает, — и опускает взгляд, сведя брови. «Ну, кем?» — смотрю на нее без эмоций. «Если я расскажу вам, вы не поверите», — качает головой управляющая, лицо которой искажается болью и сожалением. «Ну, боль-то здесь причем? Запрокидываю подбородок и громко выдыхаю. «Я совсем одна», — произношу тихо. «Моя госпожа, я сделаю ради вас все, что угодно!» Позвольте доказать свою преданность. Неха падает на колени. Свой экзамен ты уже провалила. Отрезаю, не покупаясь на это представление. Мне не нужна слуга, считающая хозяйку глупой и недалекой. Заберите мою жизнь. И управляющая так громко бьет лбом по полу, что я начинаю бояться за наш пол. Неха, прекрати. Громко осекаю ее. Заберите мою жизнь. «Или позвольте служить вам!» Не двигаясь, твердым голосом просит Неха. А вокруг ее головы разливается кровавая лужа. «Вот бестолковая!» Ругаюсь сквозь зубы и подхватываю со стола чистую салфетку. «Немедленно приложи к ране!» «Только если госпожа простит меня!» Не поднимает головы Неха. «И я выхожу из себя!» «Я прикажу тебя выпороть!» «Кто ты такая, чтобы ставить мне условия?» «Ваша самая преданная слуга», — уверенно и непреклонно произносит та. «да». «Ты моя самая непослушная слуга», — парирую я. «Моя госпожа, прикрой свою рану! Я не желаю видеть кровь!» Срываюсь на нее, не понимая, чья именно злость ведет меня. «Моя или злость Аши? Прошу простить меня!» Мгновенно спохватывается Неха и быстро принимает от меня белую салфетку, которая тут же окрашивается в красный, стоит ей соприкоснуться с разбитым лбом. «Вы оба такие!» — я отворачиваюсь. Что Кама, что Неха, оба вредят себе, не имея возможности справиться с ситуацией, не имея даже шанса повлиять на мои решения. Словно пустить себе кровь — единственный выход из положения. Впрочем, что в первом случае, что во втором, это почти сработало. Я успокоилась. Пока ты мне не доверяешь, я тебе тоже доверять не буду. Вот что ты должна понять. Произношу чуть тише, не глядя на свою подчиненную. Что моя госпожа желает знать, кроме имени человека, приславшего ко мне убийцу? Послушным голосом спрашивает Неха. Кто мой настоящий отец? Кто он? Холодно спрашиваю я, проигнорировав ее формулировку. Она не могла не выяснить этого. У нее была почти целая неделя. Я встретила вашего отца двенадцать лет назад. Он подобрал меня с улицы, почти умирающую от голода, на границе Галаарда. Война не щадила тех, кто жил. Ты знала моего отца и молчала, пораженная. Я разворачиваюсь к Нехе. И мой взгляд заставляет управляющую сделать шаг назад. «Я не знала, кто он, и не знаю до сих пор», — поспешно отвечает она. «Вы просили найти ответ на данный вопрос, и я искала, но эта информация словно стерта отовсюду. Клянусь все благим и своей собственной жизнью. Узнать имя вашего отца сложнее, чем попасть во дворец владыки». Тут же, оказавшись на полу, громко добавляет она. «Тише!» — шикаю я, опасаясь чужих ушей, и начинаю растирать переносицу. «Хорошо, ты не можешь найти ни одной зацепки о его личности. Но ты знала его целых двенадцать лет и молчала об этом. О нет, я знала его только пять лет, и то лишь как человека, спасшего меня и обучавшего боевому мастерству». — поспешно отвечает Неха. — Обучавшего тебя? Зачем? — переспрашиваю, сбившись с мысли. — Для того, чтобы защищать вас, — спокойно отвечает управляющая. — Меня? — уточняю потрясенно. А затем снова себе удивляюсь. Чего это я? С какой стати меня поражает желание отца Аши создать защитника для своей дочери? Он подобрал тебя и спас от голодной смерти, чтобы передать тебе свои знания и сделать моей телохранительницей, протягиваю задумчиво, начиная прогуливаться по комнате. Не телохранительницей, вашей помощницей. Для телохранительницы мои навыки слишком плохи, опускает голову Неха, едва не посыпая саму себя пеплом. Выходит, мой отец был намного сильнее тебя, Внимательно смотрю на нее. Ваш отец самый сильный из всех, кого я знаю, отвечает Неха. Как его звали? Он просил называть себя мастером, и у него был легкий акцент. Акцент? Какой? тут же вспыхивает мое любопытство. К сожалению, эта слуга не так хороша в знании других языков, опустив голову, кается Неха. Итак, отец проводил время на границе обучая тебя, пока моя мать жила с Сандаром, воспитывая его ребенка. Я начинаю постукивать указательным пальцем по губам, переняв Аташи эту глупую привычку. Чего-то здесь явно не хватает. Какой-то небольшой подробности, которую я упустила. Небольшая подробность, — вторит за мной Неха, тоже хорошенько задумавшись. Возможно... Госпожа может отругать меня за глупость. И все же... Говори, предлагаю, закатив глаза. Может быть, госпожа упустила факт того, что в то время шла война? Точно. Война. И мой отец, изнасиловавший мою мать, находился на границе Галаарда. Он был военным? Или он и есть военный? Но тогда выходит... Он знает, кто я такая, но почему-то не являет себя на пороге нашего дома. Так, погодите-ка, у него был акцент, то есть он не местный. Враг Галаарда? А когда там у нас закончилась война с Великой Пустошью? Протягиваю задумчиво. Шесть лет назад, послушно отвечает Неха. Шесть лет назад, повторяю за ней понятия не имея, зачем вообще об этом спросила. «Неха, да, моя госпожа», — управляющая вскидывает на меня взгляд, «ты ведь пересекалась с послами пустоши и даже передавала им наши дары, так почему, говоришь, что тебе не с чем сравнить акцент отца? Моя госпожа, с послами вы были в переписке и знаете, что я не встречалась с ними лично» а передавала дары с проверенными посыльными, — немного растерянно отвечает Неха. «Точно!» — я демонстративно хлопаю себя по лбу, в то время как в голове возникают смутные воспоминания. Итак, факт причастности отца к пустоши никак не проверить. Но, опять же, боец вражеской армии, который во время войны спокойно разгуливал на границе Галаарда, и тратил свое время на обучение взрослой женщины боевому мастерству, вызывает слишком много вопросов. Не говоря о том, что, будь я дочерью врага, меня не растили бы, как вторую госпожу. По крайней мере, что-то мне подсказывает, что даже по местным меркам это было бы как-то странно. Итак, вновь тупик. Я упираюсь рукой в спинку стула. Моя госпожа, «Позвольте вам сказать, — говори уже, — киваю, прикрыв глаза, — возможно, вам стоит посетить усыпальницу рода Гавар? Вы давно хотели это сделать, но с тех пор, как у вас появился Кама, всякий раз откладывали, — негромким голосом произносит Неха. — Почему она сказала именно так? — Причем здесь Кама? — Ты опять обвиняешь его в чем-то? — спрашиваю сухим голосом. — Ни в коем случае. Лишь напоминаю вам факты. Низко опустив голову, поспешно отвечает Неха. И сколько лет я уже откладываю свою поездку, протягиваю, не глядя на нее. Память почему-то начинает сбоить, когда я пытаюсь воскресить воспоминания о своем желании. «Семь лет», — послушно произносит управляющая. «Семь лет». Сердце почему-то начинает стучать быстрее. Семь лет назад Сати оставила семью и ушла в затворничество. Семь лет назад у Аши появился Кама. Год спустя Сати умирает, предположительно от горя. Не могу вспомнить, как это произошло. Выдыхаю, начиная испытывать боль от попытки добраться до нужных фрагментов памяти. А затем застываю, глядя перед собой. Неха, ты ведь тоже появилась в этом доме семь лет назад, произношу отстраненным голосом, произведя несложные подсчеты. Судя по всему, ее привел мой отец, каким-то образом оказавшийся в тот момент в центральном округе Галаарда, но не заглянувший в дом, чтобы увидеть меня. Так почему она говорит, что я давно хотела посетить усыпальницу? при том, что моя мать в то время еще была жива. Моя госпожа, вы, должно быть, забыли, Кама появился в доме спустя три месяца после того, как меня приняли в качестве вашей гувернантки и спустя месяц после того, как ваша матушка ушла в запретные земли. Я могу согласиться с тем, что он верен вам. Я вижу это своими глазами, но я даже предположить не могу, кем он изначально подослан. «Почему ты это говоришь, Неха?» В очередной раз прикрываю глаза из-за сильной головной боли. «Потому что стоило ему присоединиться к вам, как вы потеряли какой-либо интерес к поездке до запретных земель. И когда спустя одиннадцать месяцев ваша матушка умерла, вы даже не подумали о посещении родовой усыпальницы». «Так усыпальница находится на запретных землях?» — хоть что-то поняла из этого потока. «Ты не знаешь о том, какие отношения были у меня с мамой. Ты не знаешь о том, какие отношения сложились у меня с камой. Из всего сказанного тобой я могу четко выделить лишь твою необоснованную глубокую ревность. Говорю, как есть». Пусть я понятия не имею, что Кама скрывает от меня. Неха не лучше. Я была бы не против накопать информацию на них обоих, чтобы ночью засыпалось спокойнее, а не так, как сегодня. Вы правы, госпожа. Вполне возможно, что я придираюсь к Каме, соревнуюсь с ним за ваше внимание и ваше доверие. Но это не отменяет того, что я не знаю ничего об этом, А потомки племени духов. Я не знаю ни его мотивов, ни его планов. Он решил связать с вами свою жизнь. Но чего он хочет взамен? Это не должно тебя заботить, — отрезаю четким голосом. — Я не могу охранять вашу жизнь, не зная, от кого ждать удара, — взволнованно произносит Неха. — Можешь и будешь. Иначе свободно. Ставлю я жирную точку. И выхожу в коридор, не желая, чтобы она заметила на лице тень одолевающих меня мыслей и чувств. Сатя желает встречи со мной. Отлично. Мне срочно нужна смена обстановки. А еще мне нужно время, чтобы понять, что делать дальше. Вполне возможно, лучшим решением будет поездка до запретных земель и посещение родовой усыпальницы. Заодно развеюсь и отдохну ото всех. Головная боль не утихает, как не утихает растущая внутри подозрительность. Три события странно сочетаются, не давая ответов на вопрос о конкретной связи. Приход Нехи, уход матери, появление Камы. В то, что Сати была убита золотоглазом, я не верю. Но вот незадача. Кажется, с его появлением в доме память Аши начала сбоить. Я не помню ничего из жизни до него.